В были пышные и темные волосы. Она, наверное, была самой хорошенькой из всех девушек. Карл, оказался настоящей красавицей. Наверняка в ней течет индейская кровь. вайолет напомнил ему стройную наркису Рейнкроу, экономку отца, с которой тот спал каждую ночь, только Вайолетт была еще красивее. Самому Карлу теперь нравились рыжие, с чистой белой кожей и карими глазами. Хотя он не мог не признать что ему нравятся белокурые волосы кристалл давидцан по две тысячи щипцами кристалл несколько лет старший карла а лули браун лет на пять моложе но выглядит взрослый девчушка с милой улыбкой которая застрелила опасного преступника не стреляй пока я не дам знак сказал карл джеку белмонту он легко взбежал на один пролет и оказался в следующей спальне где у окна скорчился норм диллорд с пистолетом-пулеметом Томпсона, модели 1921 года и запасным магазином на 100 патронов 45-го калибра. Рядом с Нормом на полу лежал бинокль. Хейди растянулась на постели, голова на подушке. Увидев Карла, она сказала, — Норм, Карл пришел. Вот и все. Сегодня она была тихой, будто вчера ночью у них с Нормом вышел важный разговор. На хейди был игривый костюмчик с короткими штанишками. Карлу показалось, что в нем она похожа на мексиканку. На одеяле лежал револьвер 38-го калибра. «Попадешь?» — спросил Карлу Норма. «Положу его на подоконник, а сам пригнулся. Я уж навел прицел на дорогу. Они могут приехать на машинах. Тогда я встану, а стволом опрос в подоконник». Не прошло и минуты, как снизу раздался девичий крик. хейди села на постели. Господи, там Элоди что-то стряслось. Теперь они услышали из холла. Карл вышел из спальни. Навстречу ему, широко раскрыв глаза, бежала Элоди. Тони их видел, они едут. Карл остановил девушку, положил ей руку на плечо. Кто такой Тони? Писатель, задыхаясь, ответила Элоди. Вряд ли я его знаю. — ответил Карл, — но тут увидел самого Тони, взволнованного молодого парня в костюме с копной пышных, тщательно причесанных волос. — Вы откуда? — спросил Карл. — Из газеты. Парень как будто обиделся. — Я пишу репортажи для настоящего детектива. Серьезно — Серьезно? — удивился Карл. — Хороший журнал. Вы его читаете? — Когда удается. Они услышали, как наверху кричит Норм. — Карл, они здесь! — Это выбрали интервью у Лулли Браун в Талси в отеле «Майор», — спросил Карл. — Откуда вы знаете? — удивился Тони. — Вот что я вам скажу, — заявил Карл. — Она не подружка красавчика Флойда и никогда не была его подружкой, так что не спрашивайте ее о нем. Тони пришел в спальню следом за маршалом. Сам Карл Уэбстер... Он хочет лично встретить Несторлотта, его подручных из клана. Невероятная удачи Нужно будет держаться к нему поближе. Машины медленно подползали с стороны шоссе и поворачивали на проселочную дорогу в четверти мили отсюда. Они двигались цепью одна за другой и исчезали в рощице, к северу от дома. Вот остановились, бампер к бамперу. — Первая машина Нестора, — сказал Норм. — У него Де Сотто. Вон Вылезает. Видите его? — Такой коротышка, да? — переспросил Карл. — То не удивился. Неужели вы первый раз его видите? К окну подошла Хейди и встала за Нормом. Карл Эпстер отодвинул ее в сторону и сказал. — Иди, скажи, Джек, чтоб не стрелял, пока я не верю. Я хочу посмотреть, как Нестор намерен действовать. Хейди торопливо вышла. — Норм спросил. — Что у него за штука в руках? — Громкоговоритель, — ответил Карл. То не достал блокнот и начал писать. Он описывал, как Нестор стоит на дороге за своим темно-синим четырехдверным седаном «Де Сотто». Вот к нему подошли еще двое с армейскими винтовками, а вот и третий тоже со Спрингфилдом вылезает из машины. — Вон этого я знаю! — — Его зовут сынок, — сообщил Тони. — Он говорит, что его папаша женат на матери подружки красавчика Флойда Лулли Браун. Тони замолчал, увидев, как к нему поворачивается Карл, потом добавил, — раз он сам так говорит, что я могу поделать.